Глава двадцатая. Поиск решения. «А-а-а-а!» — промычала я, хлопая глазами и пытаясь найти, что сказать. Наконец промямлила неуверенно. «Мне ведь не послышалось. Химеры... разговаривают?» Государь нахмурился и строго спросил. «Странно, что вас это удивляет, Кинья. Ведь вы относитесь к тому же роду». Я снова поморгала. «Я? К тому же роду? Он о чем?» «Простите, к какому роду?» «Зверолюдей», — ответил царь, глядя на меня с возрастающей подозрительностью. «Химеры и жаболюды — это разные виды одного рода. Зверолюдей». «О-о-о-о!» На мгновение я потеряла дар речи. «Ну да, я ведь для него сейчас жаболюдка». «Ах, как же это раздражает!» «А вы уверены, что я жаболюдка, государь?» С легким недовольством спросила я. Почему я должен сомневаться в этом, если вижу перед собой же балютку? Начал раздражаться царь. Может, потому что ваши глаза вас обманывают? предположила я. Вы же в курсе, что Милана, то есть я, дочь первого министра Лабриты. Вы располагаете сведениями, что он же балют. Всем известно, что Милана из Лабриты внебрачная дочь царицы Лабрицкой и младшего принца Лабрицкого, парировал царь. А первый министр всего лишь вынужден был воспитывать вас как свою дочь. Допустим, согласилась я. То есть, по-вашему, царица Лабрицкая жеболюдка или принц Лабрицкий жеболюд? Кто из них? Вы ведь прекрасно знаете, что они люди, как и вы. Так откуда у них могла взяться дочь жеболюдка? Не знаю, на что я надеялась. Но мои надежды рухнули, когда царь раздражённо, закатив глаза, ответил: "Что за вопрос? Значит, царица Лабрицкая родила вас не от младшего принца Лабрицкого, а от какого-нибудь жеболюда". Это становится очевидным, раз уж вы жеболюдка. Я ей два не застанала. Бесполезно. Царь будет находить любые доводы. Главное, что в его глазах я стануй жаболюткой. Похоже, с этим ничего не поделаешь, пока заклятие не будет снято. Тут я вспомнила о химерах, а когда нашла их взглядом, самка как раз в этот момент выставила за дверь своих щенков и юркнула следом за ними. Я смотрела на закрытую дверь и пыталась собраться с мыслями. Однако это многое меняет. Всё это время я была уверена, что химеры сродни животным, а они, пусть и зверолюди, но они разумные, мыслящие, они умеют говорить. Они всё равно что люди. И этих разумных существ ковен северных магов использовал для своих целей. Ну, знаете, это уже ни в какие ворота. Мне кажется, киньевы кое-что забыли, произнёс царь, глядя на меня подозрительно сощурив глаза. Забыла? Что? Глаза царя сощурились ещё сильнее. Вы как сюда попали? Он чуть наклонил голову, глядя на меня из-под бровей потяжелевшим взглядом, и в кратчевом голосом, в котором тем не менее звучала угроза, произнёс: "Главный вход закрыт. Даже если вы владеете магией, заклинание, наложенное мною на двери, вам не по силам. Даже Тарлоду придётся потратить много времени, чтобы снять его. Сомневаюсь, что как маг вы его превосходите". Теперь он склонил голову набок. Однако вы в этом и не нуждались, верно, Кинья? Он кивком головы указал мне за спину. Вы появились из купальни, а это может означать только одно. Чтобы проникнуть сюда, вы воспользовались тайным ходом. Брови царя Хмура сошлись на переносице. Откуда вам известно про тайный ход? И не пытайтесь меня обмануть, единицы знают о нём. Я пойму, если вы солжёте. Я застыла, но только тело моё было сейчас неподвижным. Мысли метались внутри черепушки в поисках выхода, и, конечно, схватилась за самый простой, который однажды уже использовала. Я узнала о нём от Кенет Таисы. Царь чуть повел головой в сторону, не отрывая от меня пристального взгляда. Снова. Сначала Кенет Таиса рассказала вам, как погрузить в сон Химир, теперь, оказывается, поделилась с вами, как найти тайный ход в Государреву башню. Цепкий взгляд царя наконец отпустил меня. Он отвёл глаза. Высокие лоб простекли поперечные складки. Царь призадумался и выглядел он недовольным. Не слишком ли киня Таиса разоткровеничилась? Задумчиво спросил он, будто разговаривая с самим собой. Хмыкнул и добавил: "Она производила на меня другое впечатление. Я неприятно удивлён". Я мысленно усмехнулась. Царь, конечно, заблуждался. Впечатление, которое произвела на него Таиса, то есть я, его не обманула. Конечно, я не стала бы рассказывать кому бы то ни было о тайном ходе в государеву башню. Да и Милана, которая сейчас притворялась мною, не стала бы. Просто потому, что ни о химерах, ни о тайном ходе она ничего не знала. Но, подразумевая Таису, царь представляет Милану, которая выглядит, как я прежде. И сейчас он разочарован своей невестой. А надо ли мне переубеждать царя? Ведь, разочаровываясь в Таисе, он разочаровывается в воровке Милане. А мне это на руку. «Что ж», — произнес царь слеза из царского ложа. Процесс этот я наблюдала не без восхищения. Как можно так грациозно и величественно, буквально по-царски слезать с постели. Хоть уроки бери. Забудем пока о Кине и Таисе. С этим я разберусь потом. Давайте спустимся к химерам. Царь бросил на меня колючий взгляд через плечо. Вы же ради них пришли? Я прочистила горло и кивнула. Ради них. Царь первым вышел из своих покоев, а я последовала за ним. Мы спустились вниз по ледяной лестнице. прошли по тёмному коридору, вышли на другую лестницу. Пока спускались, ледяные ступени плавно перетекли в каменные, словно лёд и камень врастали друг в друга. Ещё одна дверца, и вот мы вышли на узкую террасу, с которой как на ладони было видно помещение, где жили химеры, и, разумеется, сами химеры. Яมองнула взглядом по высокой и крепкой двустворчатой двери. Как и я и предполагала, ледяные цепи были натянуты из внутренней стороны. Сари основательно постарался, чтобы в государеву башню с главного входа никто не вошёл. Химеры встречали нас. Я видела, как они вставали со своих мест у стены, где отдыхали с новорождёнными щенками. Щенки постарше, которым уже было несколько месяцев, были заняты играми, валялись друг с другом, в то время как новорождённые, совсем голые, даже без пушка на спине, как и у их сестёр постарше, либо спали, либо очень медленно и неуверенно ползали по полу. Самки химер вышли ближе к центру помещения. Подняв головы, они следили за нашим спуском. В их взглядах было напряжение, растерянность и и ещё что-то такое, что я не смогла сразу распознать. Спустившись с лестницы, царь сделал несколько шагов и остановился напротив химер. Скрестил руки на груди и обернулся ко мне, то ли вопросительно, то ли требовательно приподняв одну бровь. Мол, ну и что вы намерены делать, Кинья? Встретив его взгляд, я тяжело вздохнула. По правде сказать, я так надеялась, что царь просто придумает за меня, что делать с химерами, и как помочь им избежать жестокой расправы Ковина. Но, похоже, он и не собирался помогать. Я вышла вперёд. Химеры были прямо передо мной. Умные глаза, смесь человеческих и собачьих черт в их мордах, заставляли меня чувствовать себя странно. Однако впервые у меня была возможность нормально их рассмотреть. Химеры были беслоухими. Длинные уши свисали почти от центра головы ниже морды. Выглядело почти как длинные волосы у женщин. Их глаза были глубоко посаженными, лоб узкий и скошенный назад. Рот большой и растянутый на длинной узкой морде, но всё же сейчас я видела, что это именно рот, а не пасть, как казалось мне раньше. Почти всё их тело было голым, включая мощные лапы и живот с обвисшими сосками, как у самок собак, которые недавно разродились. И только по спине вдоль хребта от холки до хвоста тянулась полоска шерсти. И в этот раз я удивилась, не белоснежный, как раньше, а рыжеватый. Похоже, это и есть естественный окрас их шерсти. Белоснежный был влиянием магии Севера, и раз истинный окрас вернулся, причем не только у самок, но и у всех детенышей, значит, своим вмешательством я умудрилась полностью разрушить магию, наложенную на Химер Ковеном. Химера, которая была ближе всего, внезапно решила приблизиться. Она немного прошла вперед и, глядя на меня снизу вверх, сказала, «Это она». наша избавительница, говорила химера на удивление обычно. Её большой род двигался почти как человеческий, голос звучал тепловато и низко, хотя и был определённо женским. Она вытянула морду и потянула воздух широкими ноздрями. Мы запомнили ваш запах, запах расставания с безумной яростью, которой мы были одержимы очень долго. Но когда вы пришли, ушла ярость. Благодарность в глазах химеры тронула меня Даже в груди защемило. Значит, я не ошиблась. Им было нелегко жить, будучи одержимыми иступлённым гневом. Слишком часто не чувствую ничего, кроме злобы внутри. Наши сердца горевали о детях наших, которых у нас отнимали множество раз, чтобы убить, продолжала Химера. Эта боль навсегда останется с нами, до последнего вздоха каждый из нас. Но благодаря вам наших детей больше не будут забирать. Я в панике посмотрела на царя. Похоже, химеры ещё не понимали того, о чём он предостерёг меня. Ковин Магов может счесть, что раз химеры и их потомство теперь бесполезны для охраны, то их нужно уничтожить. Царь ответил мне хмурым взглядом, коротко вздохнул, то ли раздражённо, то ли недовольно, и отвернулся, будто говорил: "Вы создали такую ситуацию, вам её и решать". Он собирается мне помогать или нет? Мысленно возмутилась я, обернувшись к химерам, спросила: "Скажите, А вы хотели бы вернуться в свои родные земли, откуда вас забрали, чтобы привести сюда? Химера переглянулись. Вперёд вышла одна из тех, что всё это время стояла за спинами остальных. Она была самой тощей, и взгляд её показался мне самым измученным и в то же время равнодушным. Эти дети не знают своей родины, сказала она. Все они родились уже здесь, в этих северных землях, кроме меня. Я самая старшая из них. Только я помню родную пустыню, барханы и золотой песок, скалистые горы и пещеры, которые были нашим домом. Все, кого привезли вместе со мной, уже давно умерли, истощенные бесконечными родами. Но они оставили свое потомство. Эти дети сейчас здесь. Но они не знают другого дома, кроме этой башни. Я задумалась. Нужна была причина, и веская, которая могла бы сохранить им жизнь. Может быть, они по-прежнему могут быть чем-то полезны ковыно северных магов? Вас больше не будет охватывать ярость, сказала я. Та ярость, которая берёт власть над вами, которой вы не можете сопротивляться. Химеры послушно покивали, они выглядели довольными. Однако, продолжала я, вы ведь можете разозлиться, если сами захотите. Химеры снова переглянулись между собой. Мы не умеем, снова спокойно, даже равнодушно произнесла самая старшая самка. Химия ремирелюбивая племя. Гнев и злоба не способны рождаться в наших сердцах. Я снова бросила взгляд на царя, в этот раз с мольбой. Но государь Аквелая ответил мне холодным равнодушием. В его лице я не увидела никакого сочувствия. Лишь пошевелил бровями вопросительно, будто извечительно спрашивал: "Вы чего-то ждёте от меня, Кинья? Сами-сами". От разочарования я даже зажмурилась и снова со вздохом посмотрела на химер. Тогда, может быть, У вас есть какие-то способности? Вы что-нибудь умеете? Мы умеем быть преданными, сказала химера, которая первая заговорила со мной. И благодарными, произнесла другая. Мы отплатим вам за добро. Химеры всегда пожертвуют всем для тех, кто к ним добр, сказала третья. Я стояла и кусала губы. Все эти, безусловно, замечательные качества, Ковин вряд ли сочтёт полезным для себя. Что же делать-то? Как вырвать Химер из цепких лап северных магов? В моей голове созрел только один вариант, и я решила его попробовать.